Глава 24. Последствия. Я шумно выдохнул, отставил лопату в сторону и пристанился к шершавому холодному камню. Инструмент тут же подхватил кто-то из людей Делирина и продолжил копать. За последний час мы продвинулись метра на два. Хорошо, если. Сколько было до поверхности, никто не знал. «Да уж, вляпались так вляпались», – прогудел Тур, усаживаясь напротив. Здоровяк тоже тяжело дышал после интенсивной трудотерапии, от его пропитанной потом рубахи валил пар. «Это же этот упырь сейчас, что захочет с нашими сделать, сможет». «Они заперты во строге», – отрезал Бернард. «Если вы хорошо сладили ставние двери, то ничего с ними не случится. Тварям внутрь не прорваться!» Ага. Только если их нематериальная форма не позволяет просачиваться сквозь стены», — подумал я, но вслух этого произносить не стал. Парни и так сейчас, как на иголках, а после провала плана Бернарда... Вернее сказать, после того, как нас всех развели, как самых распоследних лохов, обстановка заметно накалилась. Уже очень косо Делерин поглядывал на капитана, а по периодически брошенным им фразам становилось вполне ясно, что дальнейшего лидерства Бернарда он не потерпит. «Уж слишком мощный вышел косяк». Если он открыто это заявит и капитану упрется рогом, то вполне может дойти до драки. И перевес тут не на стороне стражников. Их вместе с Бернардом осталось всего шестеро. У Делерина семь человек, и вооружены они получше. Вот только эти цифры не имеют вообще никакого значения. Если дойдет до драки, выиграет лишь один персонаж». «Тот урод, который нас сегодня знатно шваркнул!» «Как думаешь, скоро отсюда выберемся?» Обратился ко мне Тур, немного замялся, но все-таки продолжил. «Переживаю я за Бьянку. Нет, там двери мы сделали на совесть. Чтобы выбить такую, надо постараться. Но они ведь могут и впрямь постараться!» «Скоро!» — кивнул я. «Лавина должна была лишь присыпать вход и уйти дальше вниз по склону, увязнув в лесу и воронних клювах. Еще немного, и мы...» По шахте прокатился металлический ляск. Бойцы Делерина перестали копать, отставили лопаты в сторону. Один из них встал на колени и принялся разгребать снег руками. «Что там?» — поинтересовался командир храмовников. «Хорошая и плохая новость», — отрапортовал солдат. «Хорошее. Мы должны быть близко к поверхности, плохая. Дальше камень. Должно быть, козырек входа обвалился, когда по нему прошла снежная волна. Если бы козырек обвалился, мы бы сначала камни откапывали, а потом уже снег», – возразил я. «Должно быть, их принесло лавиной с вершины горы. Слой не должен быть слишком твердый, ведь порода еще не успела слежаться или сильно промерзнуть». «Все равно, это займет какое-то время, и одними лопатами тут не обойдешься. Деремово. Бернард потер щетину перчаткой. «Мы в глубине шахты, кажется, видели старые кирки. Сходите, посмотрите, может, они смогут нам помочь?» Хромовник смерил капитана презрительным взглядом. Бернард ответил взаимностью. На несколько секунд в шахте повисла звенящая от напряжения тишина. Солдат все-таки отвел взгляд. Но спустя мгновение он сплюнул на пол, вновь его поднял и сквозь зубы процедил, указывая на Дельрина. «Я подчиняюсь ему, не тебе!» На скулах Бернарда вздулись желваки. Лицо на несколько мгновений приобрело багровый оттенок. Было видно, что он очень хочет врезать ему под дых и сдерживается из последних сил, но... Миг его лицо приобрело обычное скучающее выражение. «Делерин, будь так добр!» Он повернулся к рыцарю. «Отправь своих ребят на поиски кирок. Мои парни и без того копали этот сраный снег уже часа четыре, и им нужно перевести дыхание». Командир Хромовников ничего не ответил. Тоже просверлил Бернарда тяжелым взглядом, а затем лишь молча кивнул. Пара его человек тут же скрылись в глубине шахты. Тук-тук! Тук-тук! Металл звенела, камень гулкая, эхо гуляло под низкими сводами старой шахты. Тук-тук! Тук-тук! Внезапно пещеру наполнил оглушительный грохот, такой, что у меня снова заложило уши. По глазам резанул свет, с непривычки он мне показался нестерпимо ярким, обжигающим, но спустя несколько секунд глаза приспособились и стало ясно, что это лишь тусклый лунный луч, с трудом пробивающийся сквозь небольшое отверстие в снежном насте. Дремавшие у стен солдаты зашевелились и начали подниматься. За последний день они все вымотались Потеряли боевых товарищей, чуть не погибли сами, еще добрых часа четыре махали лопатами и кирками, и большинству из них сейчас просто хотелось бы пожрать и поспать. Но наш путь был еще не окончен, нам еще предстояло вернуться назад, вернуться и посмотреть на последствия нашей ошибки. Дальше дело пошло куда быстрее. Края пролома удалось расширить, а камни сложить так, чтобы по ним можно было выбраться наверх. Ноги то и дело норовились соскользнуть. Пальцы с трудом нащупывали выступы и впадины в этой куче слежавшегося льда и породы. Спина болела. Но с горем пополам я все-таки выполз наружу, отдышался и удивленно уставился вниз на вороньи клювы. Вернее, на то место, где они когда-то стояли. Сейчас там лежали лишь сугробы снега. Из-под некоторых выглядывали небольшие черные острия. Похоже, лавина засыпала не только нас, но и смела кладбище, отправившись вниз по склону. Хотелось бы верить, что хотя бы у леса хватило сил ее остановить. Все-таки вернуться в теплый дом к кочагу и котлу с куда лучше, чем к засыпанным снегом развалинам особенно после такого дня. «Генри!» Меня кто-то подергал за полуплаща. Судя по голосу, это был Роберт. «Надо поговорить, но не здесь и не сейчас. Я дам знать, когда появится возможность. Что-то назревает». «Ну да», — открыл Америку. «Это что-то назревало уже давно, с тех самых пор, когда Бернард решил побыть у нас за главного. А сейчас...» «Акелло, очевидно, промахнулся, и это вот-вот станет спусковым крючком для новой передряги, если, конечно, капитан не найдет выход из сложившейся ситуации. Правда, мне бы тоже не мешало пораскинуть мозгами. Если Вернон выжил, а хочется верить, что у него все-таки был хоть какой-то план, то именно мой отряд может стать решающей силой в этом споре». У нас единственный лекарь, у нас единственный магик, и наша четверка может стать той самой крупинкой, которая перевесит чашу весов в ту или другую сторону. По идее, надо бы встать на сторону капитана, по крайней мере, у него нет жгучего желания сжечь меня на костре сию же секунду, вот только он облажался, Я облажался крепко, и нет гарантии, что не обосрётся снова, если начнет командовать». С другой стороны, Делерин, предложенный им план был более разумным, но вся эта история с наркотиками, нужно будет ее срочно проверить, если все подтвердится, то его поддержать мы не сможем, нельзя доверять гребанным наркоманам, они хуже животных, особенно в период ломки». «Выходит, положиться мы можем лишь на себя. Вот только с возможностями у нас сильно не очень. Пока что нашему небольшому отряду остается только сидеть и наблюдать за происходящим, делая нужные выводы и выжидая удобный момент, чтобы вмешаться». «Эй, Генри!» Тур тронул меня за плечо, затем молча указал в направлении одной из верхушек воронних клювов. Поначалу я даже не понял, что именно он хочет мне показать, но, присмотревшись повнимательнее, заметил довольно широкую дру в снегу, выходящую чуть в стороне от скалы, достаточно широкую, чтобы по ней мог проползти человек. «Вижу!» — кивнул я, пытаясь подойти поближе. Ноги увязали в глубоком рыхлом снегу, так что приходилось буквально пробивать себе дорогу в нем — «Похоже, нам все-таки повезло, и Вернан выжил. По крайней мере, ему как-то удалось пережить сход лавины, вот только...» Я подобрался еще поближе и повнимательнее пригляделся к дыре в снегу. Края у входа были оплавлены, будто кто-то прожигал тоннель, а не выкапывал его. Не пойму, как у него это вышло. Без лопаты, прижатому к скале, да еще из-под такой толщи... — продолжил я начатую мысль. — Руками такое не сделаешь, а магии он не... Я вновь осекся, пытаясь ухватить промелькнувшую на мгновение мысль за хвост. Не владеет магией. А что, если он нам просто врал все это время? О магии он знает много, даже подозрительно много для человека, которому она недоступна. Да, он был учеником волшебницы, но... «Я бы просто не стал на его месте запоминать всю эту магическую хрень, если бы был точно уверен, что никогда не смогу ей воспользоваться. Может, конечно, какой-то алхимический состав, но чтобы он вот так прям случайно оказался у него с собой, да еще и в достаточном количестве, маловероятно». «Да уж, надо будет очень крепко поговорить с Вернаном при встрече и заставить его выложить все на чистоту». «Не владеет», — задумчиво почесывая бороду, продолжил Тур. «Похоже, его тоже начали одолевать сомнения по этому поводу. Смотри-ка». Здоровяк указал на цепочку следов, уходящих от дыры вниз по склону. «Похоже, он решил нас не дожидаться. Или успел похоронить. Или его что-то спугнуло», — покачал головой я, озираясь по сторонам. «Точнее, кто-то». «Парни, вы идете!» — послышался окрик Бернарда далеким эхом, повисший в морозном ночном воздухе. «Шевелите задницами!» Пока мы разглядывали следы, отряд уже успел уйти далеко вперед. Больше задерживаться было нельзя, да и не имело никакого смысла. Следы верно навели вниз по склону, туда же, куда ушли и все остальные. До леса добрались не скоро. Через высокие сугробы приходилось буквально пробивать тропу, то и дела, натыкаясь то на клюв, то на какой-нибудь огромный валун, сметенный с вершины горы тяжелой снежной массой. Твари пока что не показывались, либо колдун, управляющий ими словно кукловод, отозвал своих слуг, не желая нас добивать по каким-то своим причинам, либо их угораздило попасть под лавину. Хорошо бы второе, тогда получится, что не только нас основательно потрепало, но и ряды армии этого урода существенно сократились, а значит появится поле для маневра». Ведь сразу восстановить силы колдун не сможет, да и не из чего ему создавать новых рекрутов. Для этого нужны живые люди, ритуалы почти неделя времени. Остается только привести себя в порядок, вычистить его позицию и нанести новый удар. На этот раз наверняка. Вот только опять весь план будет держаться на «если». Дальше дело пошло бодрее. На воронних клювах лавина ощутимо потеряла в силе, а достигнув полосы леса, и вовсе остановилась, рассеявшись между деревьями. «Генри!» — меня вновь подозвал к себе здоровяк, остановившийся возле цепочки следов, оставшейся после Вернона. «Гляди!» След и впрямь был странный. Он начал как-то вихлять из стороны в сторону. Похоже, парня шатала, будто пьяного. «А это...» Это у нас... Ёбаный хер! Прямо посреди утоптанного снега тянулась еще одна цепочка. Только состояла она из небольших темных пятнышек. Кровь! Похоже, парень был ранен. И ранен сильно, раз она не впиталась в его гамбизоны плаща, пропитав их, начала капать на снег. Дерьмово! Я так и не изучил школу магии исцеления похоже, придется осваивать это дело прямо на ходу. Нам вновь пришлось догонять отряд. Бернард и Деллин хотели побыстрее вернуться во строк и дать людям перевести дух под надежной защитой стен, и их можно было понять. Никому новые потери были сейчас не нужны». Какое-то время след Вернона еще петлял между деревьев, но затем, когда между деревьями показались первые просветы, он резко свернул в сторону. «Зараза!» «Эй, Бернард!» — крикнул я, махнув рукой капитану. «На пару слов!» «Да что случилось?» Бернард подошел к нам и смерил меня вопросительным взглядом. «Вот!» Я указал на следы. «Это Вернона! Парень может быть еще жив! Мы идем его искать!» Опасно, покачал головой капитан. Мы не можем сейчас отправиться на поиски. Парни измотаны, а вне стена строго мы очень легкая мишень. Одна стычка с тварями, и все будет кончено. Мы своего не бросим, с нажимом сказал я. Если есть хоть малейший шанс, что он жив, мы его найдем и вытащим отсюда. Не дурите, покачал головой капитан. «Втроем ночью в лесу вы никого не найдете. Мы вернемся, отдохнем, перевяжем раненых и организуем поиски утром. До утра парень должен продержаться, если ранен не сильно. А если сильно, то мы и так ничем не сможем ему помочь». «Мы идем за своим. Разговор окончен», — бросил я, повернулся и пошел дальше по заляпанному кровью следу. Роберт и Тур молча последовали за мной. Своего мы бросать не собирались ни при каких обстоятельствах, сколь бы разумными не выглядели доводы капитана. «Дело ваше!» — тихо обронил Бернард упавшим голосом, тоже повернулся и направился к своим людям. Вернона долго искать не пришлось. Парень сумел отойти в сторону на пять, может быть, шесть сотен шагов, А потом его ноги подкосились, и он упал лицом прямо в снег, да так и остался лежать. Мы кое-как перевернули его тело на спину, лицо парня было залито кровью, темные дорожки тянулись из глаз, носа, рта, разбитых губ. Ее было настолько много, что вокруг головы бедолаги снег оплавился и пропитался ей насквозь. Других повреждений у него вроде бы не наблюдалось, по крайней мере видимых. Я содрал с его руки перчатку, подтянул рукав, затем снял одну из своих латных рукавиц. «Ну?» — нетерпеливо поинтересовался Тур. «Живой?» Я ничего не ответил, пытался прощупать пульс. Что-то там было, но угадывалось настолько слабо, что не удавалось понять, есть он вообще или только кажется. Но рука была теплой, а не окоченевшей, словно у трупа, и это давало надежду». «Надо соорудить носилки», — скомандовал я. «Парни, срежьте две жердины, я пока подумаю, как закрепить между ними плащ». «Не надо». Тур наклонился вперед, ухватил парня под мышки и, крякнув, взвалил себе на плечо. Тот лишь безвольно мотнулся, словно набитая дерьмом кукла. И, как мне показалось, что-то едва слышно простонал. «Вот так». Он устроил парня на плече поудобнее, покрутился из стороны в сторону и посмотрел на меня. «Можем идти!» «Можем!» – устало подтвердил я. «Давайте и впрямь поторапливаться. Пока нам везло, но не стоит искушать судьбу лишний раз». До лагеря добрались тоже без приключений. Лишь один раз мне показалось, что мы вновь слышим язык мертвых – Но на этот раз это был просто ветер, разгулявшийся в лысых кронах деревьев. А вот дома было не все ладно. Это мы поняли еще на подходе, когда увидели, как двое бойцов Бернарда выволакивают за ворота тело третьего. Похоже, начинал сбываться самый худший из наших прогнозов. Что тут произошло? поинтересовался Освольда, когда тот положил своего мертвого товарища на землю. Бойня? «Пока не знаем», — покачал головой парень. «Дверь на месте, Ставни тоже, но Дейну и Рогволду твари перегрызли глотки. Айлен и Ансельма нет, их должно быть похитили, Сорм его знает зачем». «А Бьянка?» — перебил его Торрес. «Бьянка и что?» «Да жива, только напугана сильно. Заперлась в одной из комнат наверху, и твари ее не тронули. Может, просто не заметили, а может, она им была и вовсе не нужна. Кони их тоже не заинтересовали. По всему выходит, что приходили целенаправленно за магиками». «Похоже, что так», — кивнул я. «Пойдем. Надо всех собрать и обсудить дальнейшие планы». «Выйдите, парни, а нам надо хотя бы присыпать снегом павших. Похороним их уже утром, как рассветет. Мы попозже подтянем...» Он не договорил. Тяжелый заунывный вой боевого рога оборвал парня на полуслове. Вот только доносился на этот раз он не со стороны двора, а со стороны леса, который мы прошли каких-то полчаса назад. Трубили не наши!